Бессмертие. Бог создал человека бессмертным. Лишь три условия для этого соблюсти необходимо. Первое. Создать пространство живое, которое влекло бы к себе человека и человек, к которому стремился. Второе. На земле должен быть хотя бы один человек с добром и любовью, думающий о тебе. Третье. Никогда не допускать себе мысли о том, что смерть тебя постигнуть сможет, и это очень важно. Если даже засыпающему человеку внушать, что он умирает и сам поверит он, то и умрет своей же мысли, подчиняясь. Но если даже пожилой человек в земном понятии износит свое тело и будет лежать на смертном одре, но не будет думать о смерти, а представит жизнь свою в им создаваемом живом пространстве, он возродится вновь. Таков закон Вселенной. Она не может допустить, чтобы умерла мысль, сотворяющая жизнь. У вас есть такое понятие – естественный отбор. Вот и сейчас программа Бога выбирает для воплощения вновь все лучшее. Однако выбор невелик был. Теперь он возрастает многократно. Поместье, кто с любовью строить будет, станет воплощаться вновь и вновь. Все, что мешает им, навечно будет исчезать с земли, уступая место новой зарождающейся цивилизации. Почему новой цивилизации? Те же люди, растения, та же планета. Новая цивилизация, Владимир, характеризуется новой осознанностью, новыми ощущениями окружающего мира. Это великое начало, зарожденное в сегодняшнем человеке, невидимо обычным зрением, пока изменит облик всей планеты под названием Земля. Влияние окажет на жизнь Вселенной всей. Но как от облика земного может меняться Вселенная? Может, Владимир, ведь наша планета маленькая частичка, но она тесно взаимодействует с другими частями Вселенной. Пусть даже маленькая частичка меняется, но своими изменениями может повлиять на все многообразие Вселенной. Да, интересно. А ты картину не могла бы показать Анастасии из будущего, как Вселенная может меняться? Могла бы. Вот, смотри.